заглушает в нем все остальные чувства, даже чувства самосохранения. Харлан не успел ответить себе на эти вопросы. Неожиданно финджа и все связанное с ним потеряло для него всякое значение. Он сунул излучатель в карман, резко повернулся и, не оглядываясь, направился к ближайшему колодцу времени. Теперь ему предстояло иметь дело с Советом или, по крайней мере, с Твисслом, Он не боялся их, ни порознь, ни вместе взятых. С каждым днем в нем крепла уверенность в своей незаменимости. Даже совету времен придется пойти ему на уступки, если на одной чаше весов будет Нойс, а на другой — судьба вечности. Глава одиннадцатая. Замкнутый круг. Стремительно выскочив из капсулы в 575 техник Эндрю Харлан, к собственному удивлению, обнаружил, что попал в ночную смену. В безумных метаниях из столетия в столетие он даже не заметил, как пролетело несколько биочасов. Непонимающими глазами он смотрел на пустые, тускло тусклоосвещенные коридоры свидетельствующие о том, что во всем секторе бодрствует лишь многочисленный дежурный персонал. Плотно прижимая локтем к телу жесткую рукоять боли излучателя, Харлан остановился перед дверью Твиссела. Он нашел ее по именной табличке с и строгой надписью. Переведя регулятор звукового сигнала двери на максимальную громкость, он нажал влажной ладонью на кнопку и стоял, не отнимая руки. Даже сквозь дверь Кристос. Он слышал глухое гудение. За спиной послышались легкие шаги. Но Харлан не обратил на них внимания. В полную уверенность, что и этот прохожий, кем бы он ни был, постарается пройти мимо, не заметив его. О, благословенная розовая нашивка! Техника! Но против ожидания человек остановился за его спиной и вопросительно произнес... — Техник Харлан? — Харлан круто обернулся. Перед ним стоял младший вычислитель из новеньких. Харлан с трудом подавил раздражение. — Что поделаешь, здесь не 482 Где он был рядовым техником? — в 575 Он был техником Твиссела. И молодые вычислители, стремя снискать расположение великого Тиссела, проявляли какой-то минимум вежливости, даже по отношению к его технику. — Вы хотите видеть старшего вычислителя Тиссела? — спросил вычислитель. — Да, сэр. кисло поморщившись, ответил Харлан. — Что за идиот? А с какой еще стати, по его мнению, он стоит у двери, нажимая на кнопку сигнала, чтобы вызвать капсулу? — Боюсь, что это невозможно. — проговорил вычислитель. — Мое дело не терпит отлагательства. — Не спорю. Но вычислителя Твисела сейчас нет в 575-м. Он в другом времени. — В каком именно? — нетерпеливо спросил Харлан. Во взгляде вычислителя появилась презрительная надменность. Мне это неизвестно. — у меня с ним на утро назначена важная встреча. — Вот именно. — У вычислителя... Было такое выражение лица, словно его что-то очень забавляло...